В последние мгновения божественного бытия император направляет силу, которую изгоняет из своей души. Это продиктовано недобротой и милосердием. Ему нужны союзники. Все до одного. И потому он укрывает тех, кто оказался рядом, незримым щитом и защищает от бушующих псиветров. Он бережно держит их, как скорлупки на водоне. Эти люди умрут не здесь и не сейчас». воинам Гитеронам, доблестным стражам, которых император сжег во время своего разрушительного марша, уже ничто не поможет. Их окоченевшие тела разлетаются под ударной волной осколками почерневших костей и обугленных доспехов. В дымящейся пыли остаются только части ног. Ступни, голени, колени. Они продолжают стоять, будто пни от погибших деревьев. Для этих воинов уже слишком поздно. им не вернуться из-за порога смерти. Но остальные получают дар жизни и обновления, последний прощальный дар угасающего божества. Ол выбирается из полевого сугроба и обнаруживает, что раны исчезли, а кости больше не ноют. Усталость прошла. Старая униформа стала чистой и крепкой, а ружье блестит, будто только что с завода. Вокин встает на колени и понимает, что ужасные видения прекратились, Истерзанный разум успокоился, и он обрел былую сосредоточенность. Рана Лидва исцелилась. Пробоина в доспехах затянулась сама собой. Джон, моргая, срывает повязки с восстановившегося лица рукой, которая снова начала слушаться. Повсюду распространяется запах святости. На них снизошло благословение императора. Цикальд Даск, последний из гетеронов, поднимается на ноги. Его доспехи модели Аквилон сверкают золотом, кости вновь покрылись плотью и кожей. На нагруднике сияет яркая печать. Он оборачивается и видит, что на месте жуткой черной сферы стоит одинокий силуэт. Алый плащ колышется на сухом ветру. Вокруг клубится белая пыль. Человек в золотых доспехах. Король. Его повелитель. Теперь он лишь смертный, отринувший мантию Бога, но по-прежнему обладает мощью Вечного. Золотой великан извлекает меч из ножен. Час последней битвы близок. Импульс нематериальной энергии расходится по пространству, где все смешалось и разные места слились воедино. Проспекты неизбежного града сотрясает ураган эмпирей. Тысячи квадратных километров у неземных кварталов рушатся, превращаясь в горки праха и пепла. Расчлененный и собранный заново остров Мстительного Духа раскачивается на псионических швартовых. В немногих цепляющихся за материальный мир фрагментах имперской терры на несколько мгновений оживают все вокс-станции и системы связи. Из динамиков раздается пронзительный вопль, смертный псалом обреченных звезд. Они продолжают стонать и блеять еще долгое время, даже когда ударная волна полностью угасает. Да, это выплеск богочеловеческой энергии, эманации силы, добровольный отказ от опасного могущества. И одновременно зов. Император смог использовать толику выпущенной на волю силы, чтобы исцелить тех, кто оказался рядом. Точно так же он сумел вместе с псионическим разрядом отправить призыв сплотиться и прийти под его знамя всем, кто еще дышит и оказался достаточно близко, чтобы откликнуться. На 59 секунде боя путеводная звезда мигает, трепещет и гаснет. Константин этого не замечает. Он вместе с остальными уцелевшими кустодиями поднимается по ущелью из плоти, отбиваясь от атаки извивающихся прыгучих созданий. Они визжат, как вскипевший чайник, и шипят, как пробитые баллоны с газом. Интенсивность боя не думает падать. Все воины с ног до головы покрыты зловонной слизью. Они рубят и давят нерожденных тварей, что лезут прямо из мясистых склонов. Полупрозрачные чудища вылупляются из пузырей, что вздуваются между мышечными волокнами на поверхности органических стен, будто яйца паразитов, и прыгают на соратников, истекая слизью и хряща во все стороны длинными хрящевыми хвостами. Большинство не успевает стряхнуть пленки и амниотическую жидкость. Сразу после рождения они жаждут плоти и хотят научиться убивать, прежде чем смогут твердо держаться на ногах. Трем тварям удается сбить с ног Диоклетиана Короса. Константин бросается на помощь трибуну, рубя корчащихся созданий. Копье без труда пронзает не успевшие затвердеть панцири. Он скорее чувствует, а не видит, как гаснет звезда. Внезапно становится холодно, и Кустодиев тут же обволакивает прежняя удушливая, всепроникающая тьма. Наступает хаос. Яростные удары вслепую, плеск жидкостей, нечеловеческие визги и боль. Вальдор вешает, что все кончено. Они обречены. Его больше нет. Звезда угасла и Кустодии погибнут в забытом всеми ущелье без надежды на победу. В это мгновение все заливает яркий свет. Никто не может удержаться на ногах. Жуткие создания, атаковавшие стражей Императора, с воплями умирают, растворяясь в белом сиянии, и растекаются лужами грязной жижи. Ударная волна стихает. Когда Константин и выжившие соратники поднимаются на ноги, то видят летящие по воздуху обрывки лазурной эктоплазмы и нити пси-тумана. Они кружатся в светящейся дымке, как подхваченные ветром пряжи. Константин продолжает карабкаться по мясистому склону, используя копье как опору. Остальные следуют за командиром. Он что-то слышит. Нейросинергетический шепот. Зов. Голос. Когда подъем заканчивается, складчатая плоть под ногами уступает место белесой пустоши, где среди пылевых барханов торчат острова разрушенных построек. Так галечный берег сменяется песчаным пляжем на морском побережье. Среди руин Константин замечает фрагменты конструкций флагмана, причем не из плоти, а из металла. Кое-где сохранились даже дверные проемы и части потолка. Небо, да, теперь над головами есть небо, затянуто пеленой низких болезненно-зеленых облаков, а на горизонте сверкают разряды молний. Голос звучит отчетливо. Простые, но столь желанные слова гремят в голове. Их зовут. Это последний призыв на битву. Он полон решимости и одновременно печали. Боевой клич. Все, кто слышит, ко мне. Константин обводит взглядом спутников, хотя и так знает, что они слышат одно и то же. Он стискивает древко копья и ведет их за собой. 60 секунд с начала боя. Тервельт и Казати отражает удар и вонзает клинок в грудь предателя. Рана должна стать смертельной, но сын Гора отказывается умирать. Разбрызгивая кровь сквозь решетки дыхательных фильтров, он с ревом продолжает атаковать, хватя рукоятью и яблоком меча по шлему и наплечнику сангвинарного гвардейца. Оружие и казати застряло в доспехах врага. Выдернуть меч не получается, но кровавый ангел отказывается разжимать пальцы, несмотря на град пропущенных ударов. Наконец клинок удается освободить, но происходит это так неожиданно, что легионер поскальзывается на залитой кровью палубе и падает на спину. Сын Гора бросается на кровавого ангела, собираясь пригвоздить его к настилу, прежде чем тот успеет подняться. Болтерный снаряд отрывает предателю голову. Ролдарон оттаскивает труп в сторону. «Жив гвардеец!» Рычит первый капитан. «Пока да», – отвечает Аказатя, поднимаясь на ноги. Воздух практически полностью состоит из дыма, а каждая поверхность отсека запятнана кровью. Страшное сражение подходит к концу. Главный Атриум наконец захвачен. Кровавые ангелы, избранные сангвинем для операции Анабасис, зачистили отсек и каким-то чудом разгромили более многочисленные силы защитников магистра войны. Атриум лежит в руинах. повсюду валяются мертвые тела и казати не может сказать отступил ли враг скрывшись в коридорах или просто никого не осталось в живых он удивлен атриум достаточно компактное пространство врагов было очень много одна рота астартес даже если это кровавые ангелы не могла победить и все же это произошло у них не было выбора на другой чаше весов лежала только смерть Достаточно простая арифметика. Никто не собирался идти на покатную, отступать, отводить силы, чтобы победить в следующий раз, дождавшись более благоприятных условий. Сегодня, если сражение началось, оно может закончиться лишь со смертью, потому что следующего раза нет и не будет. Уставший до изнеможения и раненые казати не испытывает радости от победы. Вместо нее приходит тревога. Он знает, что Ролдарон чувствует то же самое. Внутренние врата, открытые сангвинием, захлопнулись сразу, как примарх переступил порог. С тех пор ничего не изменилось. Монолитная плита из черного адамантия будто насмехается над легионерами. «Открывай!» – кричит Ролдарон, обращаясь к Фурио и его терминаторам. «Сколько времени прошло?» «Пять минут?» «Десять?» или, может быть, час, течение времени перестало ощущаться. И казати кажется, что они провели целую жизнь, сражаясь в кровавом чистилище. Как долго Сангвини бьется в одиночестве, отрезанные от подкрепления? Ролдарон приказывает остаткам роты перегруппироваться и готовиться к зачистке следующего отсека, как только откроются врата. Легионеры составляют стены щитов. Штурмовые отделения встают во вторую линию. «Если они не откроются», — начинает и казать их. «Откроются», — огрызается в ответ Ролдарон. «Но вдруг...» «Ярчайший ангел смог их открыть, гвардеец», — отвечает первый капитан. «Значит, это возможно». «Но мы не он, капитан», — тихо произносит и казати. Ему постоянно приходится взывать к здравому смыслу и охлаждать пыл распаленных битвы и крайне напряженной ситуации братьев. Дверь открылась для него и тут же захлопнулась, будто живая. «Ловушка?» «Весь этот корабль — сплошная ловушка», — отвечает сангвинарный гвардеец. «Он коварен, как и его хозяин, и полностью подчинен злой воле предателя. Возможно, мы зря тратим время. если получится отыскать другой путь. Ролдарон раздраженно кивает. Я велел бойцам Сакра и Махилдарона проверить отсек на случай, если здесь есть еще одни вороты. Ублюдки Горожи как-то смогли убежать. Я хочу сказать, что мы сражаемся в равной степени с людьми, защищающими флагман, и с самим кораблем. Ролдарон не успевает ответить. Все вокруг заливает яркий свет. Палуба под ногами дрожит. Лениво плывущие шлейфы дыма закручиваются в спирали. Это очевидно последствия мощного выброса пси-энергии. А затем оба легионера слышат зов Императора. Впервые с момента прибытия на борт они получают подтверждение, что Император жив и где-то рядом. «Он зовет нас», – бормочет Ролдарон. «Значит, мы срочно нужны там». И Казати хватает его за руку и указывает на черные врата, с которыми сражаются Фурио и его бойцы. Они по-прежнему плотно сомкнуты, но сквозь щель между створками пробивается тонкий луч синего света. «Открывай!» – ревет Ролдарон, бросаясь на помощь терминаторам. «Открывай сейчас же!» Голос, звавший ее по имени, становится невыносимо громким. Киллер вскрикивает и теряет равновесие, падая прямо на Сигизмунда. Он подхватывает ее и берет на руки. Волна мерцающего света, будто от далекого взрыва, прокатывается по колонне беженцев. Она поднимает облака пыли с высохшей бурой земли и тревожит низкие плотные тучи над головой. Тысячи потерянных лишившихся всего душ в толпе паломников, ощутив ее касание, начинают рыдать и стенать. Лорд Джимен падает на земь и бьется в припадке. Он бы плакал, если бы у него были глаза. Сигизмунд не обращает внимания на стоны и крики. Он уносит Киилер и укладывает женщину на броне ближайшей машины. Вскоре она открывает глаза. «Ты это слышал?» – тихо спрашивает Эуфратия. «Да», – отвечает легионер. Он звал, а затем голос стих. Да, он звал на помощь. Ему хотелось бы успокоить женщину, но он не знает как. Какой покой принесет холодная латная перчатка? Он и свои-то мысли не может привести в порядок. Еще никогда Сигезмунд не чувствовал себя настолько бессильным и далеким от сражений и важных событий. Никогда прежде он не чувствовал себя брошенным. Хускарл Арталун, возглавляющий группу передовой разведки, выходит на связь. Сигезмунд всматривается в указанную сторону. Оптика шлема в несколько этапов увеличивает изображение. Впереди дорогу преграждает войско. Бойцы расположились на территории в пару квадратных километров у подножия, подточенной ветром рыжей скалы. Точную численность определить не получится из-за полевых облаков, мешающих обзору, но не меньше бригады. Они терпеливо ждут, не сомневаясь в своей способности перебить всех паломников до единого, какой бы огромной ни была толпа. Астартес – предатели. Сидезмунд видит омерзительные длинные знамена, колышущиеся на горячем ветру. Гвардия смерти. В последний день последнего года в пустыне звезда гаснет. Человек не знает, сколько времени здесь провел, да это и не важно. сколько-то веков растворилось в красных дюнах время утекает как песок из разбитых часов кажется что именно так появилась пустыня протянувшаяся до горизонта исчезнув время забрало с собой все остальное цель личность блеск доспехов и даже имя но когда звезда гаснет человек обращает на это внимание Она уже давно стала его единственным спутником, неизменным маяком, который заставлял продолжать попытки выбраться. А теперь звезды нет. Остались только человек, стена и пустыня. Он встает и выходит из тени. Поднимает глаза к небу. Звезда исчезла. Не сместилась и не закатилась за горизонт. Просто пропала. Это должно быть важно. Уставший мозг думает медленно, и на большее его не хватает. Раньше звезда была, а теперь ее нет, и это важно. Но человек не знает почему. Он чувствует, что это важнее, чем хриплый, несмолкающий красный шепот, который еженочно и ежечасно сочится сквозь стену. В тех словах нет смысла. Как и в иногда доносящемся сквозь кладку гули войны. Но вот звезда. Меч давно сточился в пыль. Теперь он процарапывает камня руками, постепенно стирая пластальную защиту пальцев и костяшек. На стене появляется новый план. Потом еще один. И еще. В них всегда что-то не так. Человек не помнит, что именно хотел спланировать. Единственное, что у него осталось, это потребность. Ему нужно все отпустить. Сдаться. Закончить фразу, которую голоса из-за стены продолжают нашептывать. «Для кого кровь?» «Просто скажи». «Он хочет этого». «Все будет так просто». «Планы больше не понадобятся». «Не придется ничего придумывать». «Нужно просто сказать несколько слов, сдаться и отпустить». «Так соблазнительно?» «Возможно, сегодня он наконец скажет, что от него хотят». «Терять же нечего, верно?» Человек уже не помнит, что у него было, но очевидно ничего ценного. Он уже собирался открыть рот, когда звезда погасла. И это почему-то важно. Это его встревожило. Любые перемены тревожат, потому что на протяжении столетий их почти не случалось. Человек вздыхает. Он растерян, но не понимает почему. Он возвращается в прохладную тень под стеной и садится на землю. Начинает выцарапывать очередной план. Перчатка на правой руке разваливается. Заклепки выпадают из отверстий, кольчужные кольца рвутся. Еще один план. Один. Может, звезда вернется? Еще один план. Человек снова начинает говорить. Примерно в то же время появляется никомаховая этика, где говорится, что мы войну ведем, чтобы жить в мире. Этот простой тезис описывает моральную компоненту оправданной войны. Шепчущие голоса шипят и рычат из-за стены. Человек улыбается. Его по-прежнему забавляет тот факт, что красноту раздражает эти лекции. Он собирается продолжить мысль, но что-то меняется. Голова кружится, как от удара. Он моргает и понимает, что шепот исчез так же внезапно, как звезда. Вместо него звучит другой голос. Поначалу он едва слышен и не потому, что тихий, а потому, что доносится издалека. Это не нечто, засевшее по ту сторону стены и шипящее сквозь камни. Говорящий находится где-то в другом месте и все же умудряется докричаться сквозь стену. Человек хмурится. Голос кажется знакомым. Он знает его обладателя или может слышал раньше. Правда, не помнят где. Похоже, голос зовет на помощь. Но человек не сможет откликнуться. Ему не удастся пройти сквозь стену. Возможно, это все не важно. Возможно. А вдруг, если составить новый план, у него получится перебраться на ту сторону? Сквозь стену. Или поверху. Или еще как-нибудь. Он снова начинает выцарапывать пальцами схему на камнях. На этот раз без лекций. Раздражающего шепота ведь больше нет. Вот так, думает человек, царапая камень кровоточащим пальцем, все и будет. Один из планов, одна из схем, всего одна. Сработает. Может это. Я вырвусь и сбегу. Окажусь в другом месте. Услышу, что говорит голос, и пойму, что именно ему нужно. Может смогу помочь. там будут другие люди, они меня ждут. У них оружие. А это, пальцы скользят от одной линии к другой, мой путь побега. Здесь он закончится. Это цель. План в итоге оказывается таким же несовершенным, как миллионы предыдущих. Человек все равно выцарапывает на камнях последний крест, две пересекающиеся черты, просто чтобы поставить точку перед тем, как начать следующую схему. камень под рукой шатается. Человек снова касается стены. Да, чуть заметно колеблется, как больной зуб. Человек нажимает сильнее, выкорчевывая блок из кладки. Из пазов сыплется пыль. Здесь все закончится, на этом самом кресте. Он чувствует, как впервые за столетие сердце начинает возбужденно колотиться. Человек вцепляется в камень обеими руками и тянет на себя. Получается не сразу, Это крепкая стена. За все время ни один камень в ней не треснул и не пошатнулся. Он сжимает кулак и колотит по стене, пока костяшки не начинают болеть. Затем пытается выскрести растворы щелей, отыскать швы или трещины, найти скрытый дефект, из-за которого камень качался. Хоть что-нибудь. Он сможет. Сломает его, попадет на ту сторону. Он почему-то уверен, что хорошо умеет ломать стены. Человек скребет и бьет по камню. Он раскачивает его, пока не обрывает все ногти. Кровь стекает в песок. Блок выпадает из складки. В определенный момент он просто подается и легко выходит из стены. На внешней грани виднеется процарапанный крест. Человек заглядывает в проделанную дыру. Из нее бьет луч света. Это свет из иного места. Голос становится громче и четче. Голос зовет его. Зовет на помощь. Человек засовывает руку в дыру, кашляет от поднятой пыли и пытается расшатать соседние камни. Но это крепкая и упрямая стена. Как и он. Он силен. Силен, как отец. Человек ухватывается поудобнее и тянет изо всех сил. Тяжелые блоки падают на песок. Теперь их два. Затем три. Свет окутывает его, разгоняя тени, служившие укрытием от жары. Камни продолжают падать. Кругом пыль. Он слишком поздно понимает, что стена рушится, и отскакивает назад, чтобы не оказаться под завалом. Целый участок кладки с грохотом осыпается. Тесанные блоки, кувыркаясь, катятся по песку. Человек не медлит ни мгновения. Он взбирается на груду обломков, не дожидаясь, пока все успокоится, и проходит в разлом. Оказавшись за стеной, он на мгновение замирает. Пыль клубится, как дым. Преграда позади продолжает обваливаться. Здесь холодно. Он больше не слышит голос, но это не важно, потому что человек запомнил слова. Над головой низкое, затянутое серыми облаками небо. Пустыня исчезла. Теперь вокруг только руины и битый камень. Это город. Какой-то город. Человек не знает его названия. Зато знает другие вещи, те, что прятались за стеной. Он вспоминает то, что знал раньше, то, что было важно. Возможно, оно до сих пор важно. Человек вспоминает и произносит вслух. Я, Рогал Дорн, претарианец, примарх имперских кулаков, найденный седьмым. Я не покорен и не сдался. Тьма дрожит. Пол под ногами вибрирует, и несколько старинных фолиантов с грохотом падают с полок. Девушка Архивариус кричит от страха. Мауэр и Зиндерман переглядываются. В глазах обоих читается тревога. Коллекция 888 находится глубоко под залом Ленга, в скальной толще, служащей фундаментом для Санктума Империалис. И если толчки чувствуются даже здесь, значит трясет весь дворец. Ариман резко и шумно втягивает воздух, снова пугая несчастную девушку. Колдун бормочет что-то себе под нос. Он выглядит растерянным и обеспокоенным. «Что случилось?» – спрашивает Мауэр. Она его уже не боится. Ничто не сравнится с ужасом будущего, которое перед ними открылось. И ничто не имеет значения. «Что-то», — отвечает Ариман, погрузившись в мысли. «Что-то только что изменилось. Откатилось. Сместилось». Он резко разворачивает голову, вперив в смертный взгляд ярко-синих глаз. «Вы это слышали?» «Нет», — отвечает Мауэр. «О чем речь?» — спрашивает Зиндерман. Ариман игнорирует вопрос и проходит обратно к читательскому столу, скалясь и шипя сквозь зубы. Карты, услышав этот звук, поднимаются в воздух длинной, трепещущей вереницей и по ложатся в протянутую ладонь. Кивок, и колода тасуют сама себя. Не говоря ни слова, Ариман выкладывает карты на столешницу лицом вверх. Каждая ложится идеально ровно. Расклад тот же самый, хотя теперь Зиндерману кажется, что изображения движутся, словно живые. От этого зрелища по спине бегут мурашки. Несмотря ни на что, порядок карт не меняется. Шут, символизирующий раздор, Око, великое воинство, расколотый мир, петляющая тропа, перевернутый трон, великан, луна, мученик, чудовище, башня молний и император. Ариман переворачивает последнюю карту. И это уже не темный король, близнец Императора. Это вестник надвигающейся неминуемой гибели Империума Человека. Разоритель. Однозначный символ конца. Ударная волна достигает самых дальних уголков планеты. Она катится по тронному миру лавиной бурлящей ярости, и на мгновение небо становится светлым, как днем. В дымных небесах над последней крепостью черные клубы озаряет болезненное свечение. Но в разрушенном Санктуме немногие обращают на него внимание. Все слишком глубоко погрязли в кровавом болоте финальной битвы. Остатки защитников дерутся из последних сил, прижавшись спинами к утратившим значение стенам. Кровь заливает их лица. Они отбивают волну за волной демонических тварей, выдерживают залпы лазерных орудий, собирая в кулак остатки отваги. Несметное воинство, противостоящее им, окончательно обезумело от экстаза и ярости. Но большинство все равно чувствуют. Покалывание на коже, душевную боль, безымянный ужас, внезапно нахлынувший на тех, кто, казалось, утратил способность бояться. Одних это заставляет удвоить усилия, разжигая в верных воинах пламя решимости, а в предателях – жажду убийства. Иных же погружают в отчаяние. Некоторые просто опускаются на землю и цепенеют. Сильнее всех ударную волну ощутили нерожденные. Они вопят и корчатся, попав под нее, и сгорают на незримом ветру. Демоны плачут кровью или полностью развоплощаются, обратившись в пену. Но они с радостью принимают боль и наслаждаются ей, ибо знают, что миг страдания краток, а победа, которой он предшествует, вечна. Император отказался от последнего преимущества. Потерял последний шанс. Теперь он не просто должен умереть. Он умрет. Вулкан чувствует, как трясется земля под ногами, как содрогаются скальные породы, которым он всегда доверял. Он поднимает взгляд к потолку и видит, что громадные люстры в тронном зале раскачиваются на длинных цепях. «Что это было?» – спрашивает он. Все вокруг суетятся в попытке найти ответ. Страх, сковавший людей во внутренних залах, кажется живым, раздутым, свернувшимся кольцами существом, которое, не издавая ни звука, каким-то образом умудряется быть громче, чем крики обреченных насмерть псайкеров. Саркофаги с людьми продолжают пребывать, но их осталось мало. Запасы почти исчерпаны. Энергетический импульс невероятной силы Владыка Змеев отвечает обедеме, подходя к примарху с отчетом от адептов консилиума. Он сотряс и материальный мир, и иматериум. Источник? Неизвестен, господин. Природа? Верный дракон лишь качает головой. С губ вулкана срывается тихое ругательство. Примарху надоело оставаться в неведении. Что он сказал? спрашивает Вулкан. Кто? отвечает обедеме. Что вы имеете в виду? Было похоже на голос, отчаянный крик, призывающий меня. Вулкан замолкает. Подходит проконсул Аскарель и Каэрия Каслин. «Вражеские войска замечены в километре от внутренних залов», – докладывает Кустодия, не тратя времени на церемонии. «Готовьтесь к обороне, проконсул!» После неловкой паузы примарх улыбается. «Прошу прощения, часовой!» «Это излишне! Я прекрасно знаю, что вы всегда готовы!» Аскарель кивает, принимая извинения. «Мы будем готовы, господин!» «Новый отчет от адептов», – докладывает Кассиен. «Аномалия в ампиреях, которую они наблюдали. Что с ней?» «Ее больше нет», – сообщают руки сестры безмолвия. «Она исчезла или рассеялась через несколько наносекунд после импульса». Вулкан смотрит на нее, ожидая продолжения. Они не могут объяснить феномен. Примарх глубоко вздыхает и уходит прочь от помощников. «Владыка?» зовет обедеми. Погрузившись в исходящий от трона жар, вулкан забрасывает мовот на плечо. Он подходит к яростному пламени настолько близко, насколько может. Это неразумно. Примарх щурясь всматривается в крошечного горящего человечка в центре. Держись, шепчет он. Держись, умоляю. Найди силы. Еще немного, сиделит. Это все, что ему нужно. ты ведь его слышал, да? Знаю, что слышал. Как и я. Да, я тоже его слышал. Наполовину ослепнув от боли, я смог его услышать и увидеть. Вижу я и вулкана, взывающего ко мне со ступени трона. Вижу, как движутся губы, но не могу разобрать слов. Но я слышал голос вечного царя, долетевший из неведомых далей. Его зов. Внезапный, как солнечная вспышка, чистый, как стекло. Эхо этого клича без сомнения докатилось до самых далеких звезд. Он придает мне сил. Помогает собрать остатки воли. Если он смог проявить такую отвагу, то смогу и я. Смогу и я. Какая смелость. Какая сверхъестественная сила воли. Ему пришлось сделать ужасный выбор. Робел бы назвал такую ситуацию сценарием с гарантированным проигрышем. Он отказался от чужой силы, от божественности. Я не знаю почему. И вообще, была ли причина или мотив у этого поступка? Возможно, мой старый друг просто понял, что зашел слишком далеко. Но теперь никто не сможет отрицать его преданность человечеству до самого конца. Он обладал неизмеримой, невозможной силой и выбросил ее прочь. Только с ее помощью он мог гарантированно победить первонайденного сына. И при этом в ней таилось страшное проклятие. Темный король бы вышел победителем из той схватки, а потом потерял все. И теперь побывавший богом император должен справиться своими силами. У нас нет уверенности в исходе. Я боюсь, что он проиграет». Я видел Луперкаля и знаю, какими силами он повелевает. Сомневаюсь, что кто-либо сможет его остановить. Каким простым решением казалась та божественная сила? Она дарила определенность. Обладая мощью Бога, он мог без труда повергнуть горы на колени, сокрушить его и избавить мир от угрозы. Но такой исход гарантированно обрекал все на гибель. Пожалуй, нынешний вариант лучше. Проще сражаться с дьяволом, которого уже знаешь. А Горл Перкаля мы знаем прекрасно. Лучше умереть, сражаясь, чем проиграть, одержав победу. Рогл всегда сохранял спокойствие в ситуациях, когда исход безальтернативно отрицательный. Когда хороших вариантов не оставалось, он анализировал возможности, выбирал наименьшее из зол и превращал его в победу. Иногда для этого требовалось принять видимость поражения, проиграть битву и увидеть результат лишь спустя годы. Рогал умел играть в долгую. Сколько времени займет эта игра? Как он любил говорить. Поражение является таковым, только если сам его признаешь. Возможно, мой старый друг начал учиться чему-то у сыновей. Помнится, поначалу он думал, что они не способны удивлять. Это были просто инструменты, созданные для конкретных целей. Своего рода заместители, способные выполнять работу за него. Такими он их задумал. Как-то раз император сказал мне, что сотворил примархов, чтобы переложить на них наиболее тяжелые и мучительные задачи. Сейчас это кажется бессердечным, но я вот-вот умру. У меня нет сил на тактичные формулировки. Я могу быть только честным и искренним. При необходимости они должны были умереть вместо Него. Но сыновья подросли и стали большим, чем просто инструменты. К добру или к худу каждый пошел своим путем, руководствуясь силой, способностями и свободой воли, подарками отца. Они, каждый по-своему, вписали свои имена в легенды. Кто-то решил посвятить себя служению на благо человечества, кто-то попытался все разрушить. Но в конце концов, каждый стал личностью. Даже те, кто отринул кровные узы и стал нашим худшим врагом, обладают достойными восхищения и чертами. Так всегда бывает с сыновьями. Они выдающиеся создания, и думаю, в последнее время мой король разделяет эту мысль. Нам есть чему у них поучиться. Сын всегда может преподать урок Отцу. Непреклонная сила Духа Джигатая. Хитрость альфария, уверенность Рабаута, несгибаемое упорство Мартариона, который не боялся ничего даже смерти. То, как Рус обуздал гнев, превратив его в абсолютную преданность: то, как Ангрон подавлял ярость, не давая ей окончательно себя поработить. Терпение и решительность Рогала, который готов раз за разом переделывать все свои планы, даже начиная с нуля, пока не находит тот, что сработает. Он никогда не боялся переписывать и вносить изменения в замыслы. Пожалуй, как минимум этому мой старый друг научился. От своего сына претарианца он узнал, что если набраться терпения, всегда можно отыскать лучший исход. Потому что мой вечный царь не просто сбросил мантию божества. В пронесшейся мимо волне света я увидел кое-что еще. Наверное, из всех живущих только я обладал такой возможностью. Он отбросил часть себя. Мой друг и повелитель оторвал частицу своей души, ту, в которой заключены надежда, верность и сострадание. Эти чувства помешают ему во время поединка с Лукеркалем. Они могут удержать его руку или заставить колебаться, когда придет время нанести смертельный удар. И если придется убить собственного сына, эти же чувства впоследствии неизбежно приведут к разочарованию и ненависти, обрекая на тот же горький путь, что выбрал гор. Мой повелитель вырезал из себя эти драгоценные человеческие черты, чтобы вытерпеть боль, которая начнется позже. Ему придется совершать ужасные вещи, чтобы восстановить разоренный империум. И потому он отправил добродетели странствовать по волнам империй, чтобы они не могли помешать. В надежде, что когда-нибудь он сможет вернуть их и восстановить целостность своей души. Я провожаю взглядом уплывающий в пустоту осколок крохотную искорку, вылетевшую из гигантского костра. Надежда, сострадание, милосердие и любовь Императора скрываются в темном лабиринте пространства и времени. Крохотная звездочка с течением столетий будет постепенно расти, питаясь эмоциями и верой, точно так как растут силы хаоса. Она ненадолго вспыхивает волшебным огоньком среди звезд и Млечного Пути, будто новорожденное солнце И исчезает из вида. Я искренне поражен его жертвой. Я бы рыдал, если бы мог. Оплакивал друга. Он сделал то, что необходимо ради лучшего будущего и теперь готов шагнуть в вечность. Я его вижу. С трудом, но могу различить силуэт. Его неизменное сияние угасло. Оно стало тусклым, совсем незаметным, но не исчезло до конца. он принял суровый облик воина, безрадостного и безжалостного золотого великана. И сейчас он готов завершить это все даже больше, чем когда величественно поднялся с трона. Он тяжелой уверенной поступью шагает на последнюю битву. Массивная булава задевает наплечник ангела, заставляя его перевернуться в воздухе. Удар прошел по касательной. Сангвиний, следуя за приданным импульсом, приземляется, скользя по плитам пола. Он готов вновь подняться в воздух, пока разъяренный предатель не успел нанести более точный удар. Но в момент касания звучит внезапный низкий грохот. Палуба дрожит и стонет. Волна света прокатывается по двору, на мгновение изгоняя тьму из поганого собора и заставляя демонический шепот смолкнуть. Свет окутывает горы, и тот, застегнутый врасплох, покачивается и отступает на два шага. Все заканчивается так же быстро, как началось, но оба примарха услышали зов, вплетенный в сияющие лучи. Горлу Перкаль расправляет плечи. Он скалится и сплевывает черную, смешанную с желчью кровь. Сангвиний улыбается в ответ. «Он идет», — говорит ангел. «Ты знаешь, чей это голос и чего он хочет?» «Пускай приходит», — рычит в ответ магистр войны. Сангвини срывается с места настолько неожиданно и с такой скоростью, что Гор не успевает среагировать. Ангел обрушивает на противника град ударов. Он бьет по голове, горлу, груди. Обогренный срезает кожу с черепа, рассекает подбородок до кости и перерубает пучок трубок у основания шеи. В затхлый воздух выплескивается фонтан крови. Сангвини не дает брату не прийти в себя, ни защититься. Он сжимает рукоять сияющего меча обеими руками и, широко размахнувшись, наносит тяжелый удар в корпус. Клинок пробивает доспехи под доспешник, кожу и мышцы, достав до кости. Гор падает на колено, хватая ртом воздух, истекая черной кровью и исходя паром. Из раны свисают внутренности. Он давится кровавой рвотой. «Не шевелись», — говорит сангвини, занося меч. Ты хочешь дожить до встречи с ним или предпочтешь избежать позора гор фыркает заливая пол потоком крови то ли кашель то ли смешок сейчас уже не разобрать не шевелись брат повторяет ангел и я в память о прошлом проявлю милосердие прошу я сделаю все быстро и безболезненно здесь нет места милосердию отвечает гор 8.17. До встречи. Все не должно было так закончиться. Ты стоишь на коленях со вспоротым брюхом и еле дышишь. Он, охваченный праведным гневом, нависает над тобой с занесенным мечом. Сангвини смотрят вниз через плечо. Пауза длится лишь крохотную долю мгновения, но этого достаточно для последнего шанса. Ты видишь в его глазах печаль, сострадание и тоску. Он еще надеется получить другой ответ. Разумеется, напрасно. Ты понимаешь, что и Сангвини не верит в происходящее. Он тоже думает, что все не должно было так закончиться. Время вышло. Пауза подошла к концу. Ангел опускает меч так быстро, что ты не замечаешь движения. Идеальный добивающий удар. Самый точный, самый важный в жизни удар милосердия. Но ему не суждено достигнуть цели. На полпути обогренный врезается в рукоять крушителя миров. Клинок дребезжит и вибрирует от столкновения, передавая импульс обратно в руки. Летят искры. Ангела отбрасывает назад. В его взгляде появляется удивление. Сангвини наносят еще один удар и в этот раз слишком спешит. К тому же после попадания в жесткий блок руки будто налились свинцом. Твой коготь отбрасывает меч в сторону. Теперь он, охваченный отчаянием, пытается пронзить тебя насквозь. Ты принимаешь удар на навершие силовой булавы, и он снова промахивается. Что за выражение лица? Отрада для глаз. Он не может поверить, что ты поднялся на ноги. Не понимает, почему, несмотря на раны, скорость движения не падает. Не знает, откуда взялись эти внезапные силы и стремительность. откуда. Ты просто больше не сдерживаешься. Позволяешь ему атаковать еще раз. Удары сыплются один за другим. Каждый – демонстрация совершенного владения мечом. Каждый может стать смертельным. Даже в минуту отчаяния талант остается талантом. Но все бесполезно. Ты с легкостью пресекаешь все попытки нападать. Булава, коготь и снова булава. Нужно дать брату немного времени на осознание происходящего. Пусть отчаяние как следует пустит корни. Все не должно было так закончиться. Да, как он и думал. Этого и не произойдет. Тебе понравилось испытание поединком, но пора и честь знать. И он, очевидно, все понимает. А еще явно не собирается менять точку зрения. Сангвиния не покорится. Ты надеялся, но, увы. «Какая досада! Только время зря потратил! Черная неблагодарность! Ты предложил ему все, о чем можно мечтать! Все! А он тебя оттолкнул! Отверг дары! Бесстыжая, неблагодарная твой. Никому не позволено так поступать!» Время игр закончилось. Правда, сангвини вряд ли играл. «Уж точно не так, как ты!» И все же он сдерживал себя, будто верил, что ты еще можешь покаяться. И это делало удары слабее. В любом случае, сейчас все прошло. Он пытается тебя убить. По-настоящему. Он хочет твоей смерти и, похоже, не беспокоится о собственной жизни. Ангел атакует, забыв о защите. Похоже, по-прежнему мнит себя неуязвимым. Конечно, это не так. Сейчас он в этом убедится. Пророчество никуда не делось. Тесные действительно предсказывали будущее, и любимому брату стоило к ним прислушаться. Судьба предрешена и всегда возьмет свое. И каждому придется отдать то, что она попросит. Кому-то все и сразу. А кто-то будет платить до конца жизни. Нет ни исключений, ни обходных путей. Самгвинию казалось, что он смог найти лазейку, которая позволит ему сохранить жизнь. Сны прямо говорили, что в день вашего поединка он погибнет, а он убедил себя, что текущий момент не считается днем. Ведь время остановилось. И теперь пророчество не сможет исполниться. Эта казуистика несколько раз сработала. Он с ее помощью несколько раз избежал верной смерти. Возможно, больше, чем любой из братьев. и думает, что получится снова. Что ж, судьба устала от его уловок. Ей уже не интересно наблюдать за бесконечными хитрыми увиливаниями и слушать неочевидные аргументы. Ты тоже устал. Тебе не до плутоватых схем. Наивно со стороны сангвиния думать, что судьба работает именно так, особенно на макрокосмическом уровне. Конечно же, это день. Последний день. Дни... Они, как братья, бывают разными. Им не обязательно идти друг за другом, быть частью последовательности. День может существовать и сам по себе. Сегодня твой день. Ты лично определил его границы и длительность. Он единственный в своем роде, бесконечный, всеобъемлющий. Никто не сможет его пережить. Как ни старайся. Он атакует, занося сияющий меч. Ангел по-прежнему думает, что может победить. Ты уходишь от клинка и взмахиваешь крушителем миров. Сам Гвиний уклоняется, но ты и не рассчитывал попасть. Нужно просто заставить его подняться в воздух. Именно это и происходит. Примарх отрывается от земли, развернув широкие белые крылья. Вуч золотого света ударит с небес и поразит тебя. Он по-прежнему верит в единственное преимущество, которым обладает, Способность летать, добавляя дополнительную координату к привычному сражению на плоскости. Но что такое три измерения по сравнению с бесконечным множеством? И все они сейчас в твоей власти. Он взмывает вертикально вверх, под потолок. Ты тянешься в восьмой угол пространства и хватаешь противника. Коготь сжимается вокруг лодыжки, и полет прерывается. На мгновение сангвини замирает в воздухе. А потом ты силой дергаешь за ногу и бьешь его о настил палубы, заставляя время замедлить бег, чтобы насладиться деталями сцены. Посмотрим. Крылья под возросшим давлением воздуха оборачиваются вокруг рук. Волосы падают на лицо. На золотом наголеннике под лезвиями когтя появляются, разбегаясь во все стороны, крохотные трещинки. Выдернутые из-за перья, кружась, медленно опускаются. Рот ангела раскрывается в безмолвном крике. Судорожно сжатые пальцы левой руки. Удивление в широко распахнутых глазах. Расширяющиеся зрачки. Удар. Ангел касается настила спиной, плечами и затылком. Плиты раскалываются. Раздается отвратительный хруст, это сломалось правое крыло, зажатое между телом и полом. Обогренный вылетает из разжавшихся пальцев. Ударная волна прокатывается по упавшему на палубу телу. Сжатые зубы и напряженное выражение лица, когда примарх принимает удар. Сведенные брови и сощуренные глаза. Вырванная из погнутого настила заклепка взлетает в воздух. Золотые доспехи сгибаются и трещат в сочленениях. Пьяное движение головы, отскочившее от пола. Она мотается из стороны в сторону от остаточной энергии удара. Внезапно обмякшие лицевые мышцы, пустой взгляд и потеря сознания. Обвисшие щеки неприятно дрожат. Обогренный медленно падает рукоятью вниз, бьется о палубу, подпрыгивает и снова падает. Торчащий вверх клинок дрожит и колеблется при каждом ударе. Громкий ляск, и меч, наконец, замирает. Фонтан крови неспешно бьет в воздух изо рта и ноздрей сангвиния. Алые капли зависают в воздухе. падают вниз, разбиваясь о коже на лице и горле. Голова медленно поворачивается на бок, опускаясь на подушку из спутанных локонов. Из уголка губ стекает красная струйка. Тишина. Ты смотришь на поверженного брата. Он лежит на спине среди искореженных листов палубного настила. Одно крыло распахнуто, второе сложено и прижато к полу массой тела. Руки раскинулись в стороны. Волосы разметались вокруг головы золотистым нимбом. Одна нога согнута в колене, будто в танце. Вторую ты до сих пор стискиваешь силовым когтем, будто рукоять топора. Пальцы разжимаются. Конечность с грохотом падает на пол. Больше никаких полетов. Ты отступаешь на шаг. Сердце колотится. Это было весьма бодрящее чувство. Ты поудобнее перехватываешь рукоять крушителя миров и ждешь. Сколько времени ему понадобится? Минута? Две меньше. Ангел открывает глаза и не сразу понимает, где находится и что произошло. Удар его полностью выключил. Сейчас он начнет чувствовать боль. Крыло сломано, ребра тоже. И лодыжка, за которую ты его поймал. Боль заполнит весь мир. Ты смотришь, как сангвини морщится и судорожно вздыхает. Лицо искажает уродливая гримаса. Он кашляет, захлебываясь кровью. На губах надуваются красные пузыри. Все. Конечно, все. Никто не сможет. Ты неохотно отдаешь брату должное. Он не сдается. Пытается перекатиться на бок, но резкая боль в сломанном крыле не дает, и он снова падает на спину. перекатывается в другую сторону, пытается подняться. Ему удается встать на четвереньки. Рука тянется к выпавшему мечу. Он теперь за пределами досягаемости. Там же, где и все надежды и воспоминания. Ну давай. Поднимайся. Посмотрим, получится ли. Сангвини ползет, волоча за собой сломанное крыло. Оно теперь похоже на королевскую мантию. И все это без единого стона или вскрика. Впечатляет. Ты сжимаешь рукоять крушителя миров, готовясь завершить поединок. Он нашел меч. Стиснув рукоять, тяжело дыша, ангел встает, опираясь на вонзенный в палубу клинок. Получилось. Он все-таки стоит, шатаясь и старается не ступать на поврежденную ногу. Хватает воздух, как собака. Грудь ходит ходуном.